Глава пятнадцатая И вот уж сердце несется под бешеный стук копыт. К черту поводья шамширы пластают в воздух. Ты сам с этим небом и этой землею слит. Слава Аллаху, навечно убить тебя невозможно. Что ж, мне пришлось молча встать, облачиться в халат и, не дожидаясь звонка, в дверь поспешить в прихожую. Бутылку виски я зачем-то взял с собой. Не то чтобы хотел похвастаться, как аристократически бухаев вне полные 5 утра, но видимо на автомате. Чумной доктор ждал меня в парадном, стоя на краю нашей площадки. В правой руке у него горел небольшой факел. Если только хоть чуть-чуть закоптить и потолок, наша управдомша Белла Раиковна с вас живого не слезет. Очень страстная женщина и из армян шутить не любит. Между прочим, с усами. Э, я не сбилсон, поскольку нападение всегда является лучшей защитой. Я ни не к ней, я к вам. Хранителям известно о том, что вы подло похитили невесту принца Герисуна, ставя под угрозу наши отношения с одним из старейших домов джинов в Турции и Аравии. Минуточку, откровенно зевнул я, salutуюя ему бутылкой. Сколько мне известно, принц успешно совершил обряд незаконного брака. Белая невесточка в отчаянии сбросилась с балкона, но была спасена случайно пролетавшим привидением. Им оказался Гендольф Серый, известный романтичным и возвышенным отношением к девицам в беде. То есть вы утверждаете, нетерпеливо начал палач, но кто ж даст ему договорить? Нет, нет, я ничего не утверждаю. Я всего лишь вежливо спрашиваю. Есть со стороны принца официальная жалоба? Есть точная информация, что именно вы в этой жалобе упомянуто моё имя? Искренне удивился я. Покажите, пожалуйста. И можете всё здесь спалить во имя света и добра. Так. Сурово прокашлялся чумной доктор. Хватит выкручиваться, Ярослав Муценский ибн Гауда забыли Петительная точность и внимание к деталям всегда важны. Вы подсунули туркам манекен в бальном платье. Вы украли белую невесточку. Вы использовали вашего домашнего демона. Вы склонили на свою сторону одинокое, скучающее привидение полуумного старика. Ох, вот я бы не спешил бросаться такими выражениями, но продолжайте. Вы заставили участвовать в вашей очередной авантюре, даже ни в чём не повинную Нонну Бернер. Кстати, где она? Я могу её увидеть. С ней всё в порядке. Прямо сейчас она раздевает мне весточку на моём диване. Тёмный доктор отступил на шаг, едва не уронив свой дурацкий факел. Оказывается, у человека таки есть фантазия. Ну-ну. Значит, не всё потеряно. Остаётся хоть какая-то надежда на то, Что этот тип, не биоробот? Пригласите меня в дом. А спину вам вареньем не намазать? Тогда я войду сам. Рискните? Разумеется, он не рискнул. Слишком уж откровенных дураков в спецслужбах не держат. А пока исключительный палач от гильдии хранителей искрипел зубами, ко мне подошёл покачивающийся кот, дыша перегаром на половину морской мили. Следом за ним в прихожую шагнули две девушки. Белая невесточка ещё не до конца пришла в себя, ножки затекли, поэтому она повисла на моём левом плече, а побледневшая от тревоги нонна на правом. Но ну, в центре всей композиции я в эффектном халате и тапочках с голым коленом наружу, горделивым профилем и бутылкой виски в руке. Картина маслом. Чумной доктор приподнял шлем с клювом Смачно плюнул на факел, затушив его, и не сказав нам ни слова, удалился вниз по лестнице печальным, в чём-то даже угнетённым шагом. Отборнейший мат-перемат мы услышали уже где-то после второго этажа. Он сам виноват. Нет, ну чётки же сотона. Вот кто в Санкт-Петербурге шляется по гостям в такую рань? Я закрыл дверь, и вся наша шайка лейка переместилась на кухню. Где мне предстоял серьёзный разговор с подругой Черкешинкой, а внучка Архангела кинулась варить всем кофе. Белая невесточка заговорила не сразу, отщипнув пару кусочков хлеба. Потом начала отхлёбывать горячий напиток маленькими, аккуратными глоточками, без хлюпанья и прихлёбывания. Вообще-то, можно было бы спросить меня ртом. И чтоб ты знал, я хотела замуж А он не хотел жениться, так же честно ответил я, давая своему кофе немного остыть. Мы говорили об этом напрямую с Гересуном. Ты не понимаешь, всё могло быть иначе. Не могло, поверь. У него и так слишком много жён, но отец настаивал, что в гареме непременно должна быть хоть одна прекрасная черкешенка. Тебя выбрали исключительно ради коллекции. Мы бы посмотрели друг другу в глаза, он же даже не видел меня толком. Я могла бы ему понравиться. А он, он предпочел везти в Стамбул пластмассовый манекен, наряженный в женское платье. Сострадательно, но строго заключила Нонна. Но не вас. Простите. Невесточка подняла руку, словно вы замахиваясь, но потом медленно опустила взгляд. Ее холодные чистые глаза буквально на мгновение затуманились прозрачной дымкой. Но ни одна слезинка не повисла на ресницах. Женщины гор редко могут позволить себе плакать. Это роскошь неподъёмна для них, слишком дорого приходится за неё платить. У вас есть вино? Хочу напиться. О, у Ярослава есть такое виски. Я вчера попробовала, всего глоточек. Я ж почти до самого утра ходила под впечатлением. Радостно опередила меня начинающая алкоголичка вчерашнего дня. Белая невесточка равнодушно кивнула. Миф о том, что жители мусульманского Кавказа не пьют вообще, а жители Кавказа православного потребляют исключительно сухие вина, мы оставим в уголок ввиду его полной несостоятельности. Чаще всего и тем и другим совершенно все равно, что пить. А в нашем случае, как говорят шотландцы, вино хорошо, но виски быстрее. Я разлил на всех, кроме Нонны, остатки из старой бутылки и сунул в холодильник новую. К сожалению, благородная Королева Высокогорья закончилась. Зато с прошлого месяца у меня стоял в загашнике Талискер, так называемое морское виски. Быть может, более суровый вкус, ощущение запаха соли, торфяных болот, шум сосен на островах и крики чаек покачивает тоже практически сразу. но напиток весьма достойный по всем параметрам. А я? А вы пьете ваш чудесный кофе с нами за компанию. Рассказать, что вы творили вчера ночью? Не надо. Она надулась, как хомячок, но спорить не стала. Даже наоборот, позаботилась о том, чтобы бутерброды с колбасой и сыром в центре стола не заканчивались. Возможно, поэтому в качестве первого тоста мы дружно наклонили бокалы в ее честь. После второго глотка белая невесточка попросила у меня подробнейший рассказ о нашей вчерашней авантюре. Но поскольку вы и так всё знаете из первых уст, то смысла отвлекаться на повторное пересказывание. Сначала ты. Гораздо интереснее, что с тобой произошло за это короткое время. Собственно, её история была гораздо короче нашей. И в принципе, мы сами могли бы предположить примерное развитие событий, не слишком ошибаясь. Успешно сбежав из дома братьев Брусниценых через разбитое окно, она была подхвачена в конце улицы пролетавшим в ночи ковром самолётом, на котором очудеса сидел тот самый принц Герисун в сопровождении двух приближённых визирей его отца. Естественно, восточный красавчик одним взглядом пронзил гордое девичье сердце, а джинны, пошептавшись между собой, увезли Черкешинку в совершенно другой конец города. где посовещавшись с султаном, передали принцу волю отца немедленно пополнить горем черкешинкой. Поворот всему делу задал категорический отказ Герису на жениться. Он, дескать, просто помог девушке, оказавшейся в беде, не более. Не лапал, не обнимал, ничего не дарил, даже не сказал ни слова. За что сразу женится-то? И если бы к нему на подоконник вовремя не прилетела птичка чижик, отлитая из куска бронзы, То скорее всего, принц сделал бы всё, чтобы невеста просто не дожила до свадьбы. Вы строгие восточные традиции порождают столь же суровые нравы. Но чижик-пыжик в смешной шляпе спас положение. Дальше вы знаете. Я была счастлива, как самая последняя дура. Но таким, как мы нельзя сбывать, что если ты белая невесточка, то такой и останешься навсегда. Горисон неплохой парень, честно согласился я. Он сразу предупредил о том, что не влюблён и даже не будет играть во все эти игры, никакой женитьбы. Всё, что мы сделали, было заранее одобрено им лично. Как я с другими разбирался, хозяин с этим типом дрался. Вступился фамильяр, видимо, желая приподнять доходность моих акций в глазах присутствующих здесь дам. И он избил его неслабо. Свернув злодейю носик на бак. Ты дрался из меня? Выдрались за неё. Чёрткий сотона, помогите. Не дожидаясь, пока меня призовут к ответу и требованию окончательно определиться с симпатиями в ту или иную сторону, я переключил внимание невесточки на рассказ о участии старого Гэндальфа, а Нонны на торт, скучающий в холодильнике. Это сработало. но тем не менее было совершенно ясно, что много времени мне не выиграть, и я лишь оттягиваю неизбежное. Хотя если подумать, то в чем моя вина? С белой невесточкой нас никогда ничего не связывало, кроме некоторых аспектов общей дружбы, пары совместных пьянок и единоразового сна в одной постели. С внучкой архангела, да, там имели место быть и чувства, и поцелуи, но так я ни от чего и не отказываюсь. Если мне будет суждено выбирать... То я бы предпочёл просить руку и сердце Нонны Бернер, хотя у неё в голове периодически маршируют такие могучие тараканы, что мой кот-демон младенец в сравнении с ними. Мне нечего сказать. Старик подхватил меня, выкинутую вами из окна, пожимая плечами, вспоминала бледная Черкешенка. Я пыталась вырваться, но вовремя спохватилась, что мы летим на высоте шестиэтажного дома, с искрами и дымом, словно петарда. А потом он свернул по ветру, и мне намотало подол на голову. Вот только хихикните. Я знаками показал, что нем как могила, а умненькая блондинка вообще выразительно изобразила, что скорее повесится, чем хотя бы улыбнётся. Или это значило, что она меня повесит? Не знаю, не уверен. Может, и то, и другое, неважно. Невесточка ещё раз пристально посмотрела нам в глаза. Вздохнула, мысленно согласившись с тем, что мы те ещё аферисты, и продолжила. А пока я пыталась хоть что-то разглядеть из-за своих же нижних юбок, этот благородный романтик читал мне вслух эльфийские стихи. Дракон величавый отмаился в муках, конец всем печалям, конец всем разлукам, и в небо взлетают счастливые птицы, а троны шатает, а оружие тупится. Богатство мельчает, и злату нет веры, А люди встречают зарю новой эры, И эльфы смеются под сводом осины, А песни их льются каскадом красивым. Тра-та-тра-та-та-та, бухнемте, ребята!» «Вы это сразу запомнили?» — поразилась Нонна. «Я это никогда не забуду», — скорбно призналась наша гостья. «Учись». тихо подмигнул я, скривившему физиономию фамильяру. Вроде бы ничего нового: классический текст, чеканные рифмы, запоминающийся ритм, но какая необычная концовка. Кот понял, что я издеваюсь, горько вздохнул, даже пустил скупую слезу, но бокал с виски из лапни выпустил. Примерно через минуту из рабочего кабинета раздался вызов с смартфона. Пришлось извиниться Временно откланившись ибо дела, дела. Я поставил рингтоном любимый город может спать спокойно в исполнении неподражаемого Тиля Линдермана, фронтмена немецкой группы Рammstein. Его демонический голос умиротворяюще действует на мою психику. Поскольку слушаю их песни, ты всегда понимаешь, что если врата ада разверзлись, то значит и рай где-то всё-таки есть. Да. Слушаю. Номер незнакомый, но при моей профессии трубку стоит брать всегда. Яжмак, тебя предали. Беги. Скрывайся. Чумной доктор идёт по твоему следу. Вообще-то он был у меня меньше часа назад. Попробовал объясниться я. А с кем, так сказать, имею честь? Беги. Завершил мужской голос на топ конце провода вешая трубку. Типа Вот и поговорили. В иной ситуации я мог путём пары несложных заклинаний объяснить неизвестному собеседнику, что невежливые абоненты могут получить такую гнойную пробку в ухо, что лечиться придётся дорого и долго, месяцами. Но пока мой статус определён как вне закона, колдовать по привычке направо-налево уже не получится. Я положил смартфон на стол. уже собираясь присоединиться к нашей кухонной пирожке, когда козья морда на планшете вдруг тревожно прижала уши и зажмурилась. Непонятный момент. Техническая магия подобного низшего уровня, как правило, реагирует лишь на крайнюю степень опасности. Причём даже не мне лично. Что же тебя так напугало? Я закатал рукава, опустился в кресло и открыл крышку. С экрана На меня смотрели бархатные чёрные глаза с такими длинными ресницами, что в их тени можно было укрыться от дождя. Грила какетливо поправила густую прядь смоляных волос и нежно улыбнулась мне. "Я жмак-меценский, а вы сумели справиться. Мы довольны вами. Учитывая тот риск, на который вы пошли, отказывая в известной нам обоим просьбе хранителей" Вам положена награда. Хотите меня? Уверен, что правильного ответа не существует. Не считайте меня буквой. Звонко рассмеялась она, словно героиня аниме. Я считаю вас тем, кто или что вы есть, поэтому и не строю иллюзий. Хорошо. Давайте серьёзно. Вы просили помочь вашему другу. Загляните сегодня в книжную лавку писателей вас встретит и проводит. Я обязательно буду. Красавица Гарилла послала мне воздушный поцелуй. Экран погас. Но ровно затем, чтобы через четверть минуты вспыхнуть вновь. Кто на этот раз? С экрана на меня грозно смотрело троица хранителей. Контраст суровых глаз защитников света с чарующим взглядом черноволосой представительницы тьмы был столь розящим, что я не удержался от приступа смеха. Окаян нервно всхлипывал под столом. Хранители переговаривались между собой. Что с ним? Куда он делся? Какая-то странная реакция. Может, ему с сердцем плохо? Или просто накурился даже завидны? Возможно, у него предисторическое состояние. Всё-таки человек такого наворотил, что самому теперь страшно. Многие в подобной ситуации заливают стресс алкоголем. Кстати, да, есть предложение, пока он там валяется, может быть, по чуть-чуть «О, четкий же сутона!» Закусив едва ли не до крови нижнюю губу, я каким-то чудом сумел взять себя в руки, отважно вылезая из-под стола и представая перед непреклонной троицей прямо на моих глазах разливающих что-то по рюмочкам. «Ой, не смотрю, не смотрю!» Широко улыбнулся я. «Да бросьте, все взрослые люди! Не надо стесняться! Вы у себя дома!» «Это лекарство!» Мы посмотрели друг на друга, и меня вновь едва не прорвало на смех. уж слишком забавными выглядели эти мелкие жулики, которые, обливаясь потом, прятали руки за спину, пытаясь вернуть себе максимально величественный вид. Короче разговор не задался с самого начала. Я жмак, Ярослав и Бенгаудом Ценский. Нам доподла известно, что вы участвовали в похищении белой невесточки из под Винца. Вы не поверите, Но я в курсе. Что он имел в виду? Что он в курсе? И что? Ну, видимо, он уже знает, что мы знаем, что он сделал. А мы что? Дурацкое положение. У вас ко мне ещё какие-то известия, или вы просто зашли справиться о моём здоровье? Троиц почему-то обиделась. Пришлось крайне вежливо уточнить. У вас типа конкретная предъява? А то тут уже заходил мутный лысый тип в очках и с факелом. Тоже что-то щёлкал клювом о срывы международного брака, неотвратимых последствиях, едва ли не рыдающим рыдогане и полном непонимании со стороны Столнберга. Но доказательств не привёл. Хранители переглянулись. Я утомлённо хлопнул себя ладонью по лбу. Всё. Вилы. Доказательство это такие официальные бумаги, заверенные печатями. Обычно их предоставляют в случае судебного разбирательства. Мы не получали претензий от турецкой стороны, а помнившись, воспрянули они и вдруг хитро сощурились. Нас не волнуют матремониальные вопросы принца Герисуна. Мы обязаны заботиться о своих гражданах. Подло украв невесточку, вы жестоко разрушили её бракосочетание, отняв последнюю надежду на счастье. Это было бесчеловечно. Уверенны, что она страшно страдает, обливаясь слезами в изорванном платье, прикованная наручниками к батарее в вашем грязном узилище. Я покачал головой, искренне поражаясь скудости их эротических фантазий, встал, взял планшет в руки и пошёл на кухню. Сдвоенное женское пение было слышно издалека. Трое хранителей Изумлённо уставились с экрана на вга в несчастливую черкешенку, качающуюся с ней в обнимку, улыбающуюся скромницу Нонну, видимо, надышавшуюся парами виски, и танцующего перед ними бестыжий тwerk, но совершенно довольного собой фамильяра. Засада? предположил я и, развернув планшет, вернулся к себе в рабочий кабинет. Как давной фразвернул экран, Левый хранитель вцепился в капюшон правого и орал: "Я тоже так хочу!" Центральная фигура разнимала их, но без особенного энтузиазма. "Как я понимаю, парни, у вас проблемы. Хотите об этом поговорить?" Они демонстративно отключили видеосвязь. Вот так. Одним нажатием кнопки, ни тебе извинений, ни объяснений, а ещё строят и себя защитников культурной столицы России.